Глава десятая. Тоска. Страшная, невыносимая тоска мешала Виктории вздохнуть. Воспоминания всей её жизни, стены этой камеры, то, что произошло недавно на научной ставке, всё это истребило её крошечную надежду на какой-то шанс. Слабое желание выжить. Утром ее привели в кабинет Марии Осиповой, где уже сидели Дмитрий Фролов и Леонид Васильев. На очной ставке присутствовал эксперт. Они изучали, как на уроке анатомии, все подробности той чудовищной ночи. — Фролов и Васильев, — спросила Маша, — почему вы не остановили Корнееву, когда стало ясно, что жизни вашего приятеля Коврова Угрожает опасность. «Так мы не поняли», — вальяжно сказал Фролов, — «а откуда мы знаем, как они там по ночам развлекаются?» Он то ли хмыкнул, то ли хихикнул. «Если вам смешно, то это не к месту», — сказала Маша. «Нескромный вопрос. А как вы собирались развлекаться в чужой спальне в голом виде?» «Ну как?» Фролов выглядел вполне самодовольным. Васильев выпучил испуганные глазки. — А с Вадим позвал, собственно? — Видимо, не первых. — Как развлекаются со шлюхами? Ты что? — Гражданин, следователь. Пусть ее придержат. Она ж бешеная. Сейчас на нас бросится. — Корнеева? — Сидите, пожалуйста, спокойно, — произнесла Маша. Впоследствии можете написать мне заявление по факту надругательства над личностью, оскорблений со стороны присутствующих лиц. Фролов и Васильев. Вы будете привлечены к ответственности, я обещаю. «Это "Что ж такое творится?" возмутился Васильев. "Следователь любицу защищает. Нам угрожает!" "Гим, скажи, я скажу, где надо", Фролов поднялся. Эту Тьёрву достанут хоть в тюрьме, хоть в психушке. Слава богу, есть рычаги, способные защитить устой общества от криминальных элементов и безответственных следователей. Так. Демогогию пока прикрываем. Все свободны. Если понадобитесь, просьба являться по первому вызову, сказала Маша. Фролов и Васильев, освободите кабинет. Корнеева, останьтесь. У меня информация для вас. Когда свидетели вышли, у Виктории в голове всё ещё шумели ярость и боль. Она ничего не понимала. "Вы меня слышите?" спросила Маша. "Я говорю, что ваша мать попала в больницу с обширным инфарктом при драматичных обстоятельствах. Кто? Мать? Да, Алла Селезин. — Понимаю. — Перепела. — Нет. Боюсь, из-за информации о вас. И еще собак ее убили. Так мне сказали. — Понимаю, что вы ничего не можете предпринять, но наш помощник на связи с больницей я буду вам сообщать. Я могу вам чем-то помочь. — Чем? Мы с ней обе знали всегда, что... Жить не должны. Ну, так и выходит. Она лежала в камере на койке, перестав понимать себя. Когда-то она решила вырваться в настоящую жизнь из той ужасной, на которую ее обрекла мать-алкоголичка. Она обозначила своего главного врага, свою беду, а все остальное — Должно быть вопреки этому и наоборот. У нее ничего не получилось, и мать тут оказалась вообще ни при чем. Более того, когда Виктория услышала о том, что Алла в больнице с инфарктом, умер образ врага. Какой враг? Это мученица, не знавшая минуты покоя и радости в жизни? — Да. Собак ее убили. О том, что дочь стала убийцей, ей рассказали. Ее тоже хотели добить, как сейчас Викторию. Они одинаковые, изгои, и больше у них нет никого на целом свете. Мать может умереть. Виктория не хочет этого знать. Она больше ничего поможет. Не хочет знать о жизни и смерти. Но теперь у нее нет никакой норы, потому что камера — это лобное место. Здесь ее достанет любой. В двери заскрежетал ключ. — Выходи, Корнеева, пришли к тебе. Она вошла в комнату для свиданий и увидела Козырева. Не стала садиться за стол, быстро сказала Козырева. Придумай, как мне отсюда уйти побыстрее. Хоть побег. Я всё тебе отдам. Мне ничего не нужно, только уехать.